Вот вам обещанная водка, продолжал он, кидаю им два империала. А теперь скажите ко -ка мне, каких это фармазонских денег коскали вы? Неразменного рубля, ваш сиятельство, поведал фомушка блаженный. Дурни, покачал головою, улыбаясь Сергей Антонович, тебе бы собачий сына разменных рублях следовало думать, а ты черт знает о какой чепухе. грешен человек ваш сиятельство и плоть моя немочная с покаянным сокрушением вздохнул блаженный а ты кажесь будешь человек годящий обратился ковров к фонкиному товарищу хочешь на меня работать в накладе не останешься лучше всяких фармазонских денег будет согласен что ли рад стараться ваш сиятельство охотно согласился гречка который впрочем в глубине души своей подумал А все ж чёрт возьми, надо раздобыться фармозонским рублишкой. В душе его смутно и больно щемило от неудачи. Но «Ну, теперь чез глаз долой, ступайте дрыхнуть себе, отпустил обоих Сергей Антонович и осторожно на цыпочках отправился в комнату, где лежало бюроево. В искусство ваше я верю, шепотом обратил сон к отцу, горячо сжимая его руку. И если вы человек, умоляю вас, спасите ее. У нее дети ведь. Она с ней, поверьте, не выдаст. За это уж я берусь.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 Опять войдя через час времени, спросил его Сергей Антонович. Доктор Катцель самодовольно вытянулся и, вскинув на него торжествующий взгляд, промолвил тихо и внятно: «Спасена». Часть пятая. Голодные и холодные. Глава первая. Петербургская трихина. Благослови, Господи, на новую жизнь. Да на добрую дорогу перекрестилась Маша Поветина, выходя под вечер с узельком в руках за ворота богатого дома, где оставляла столько любви воспоминаний и столько тяжёлого разочарования. После того, как была брошена молодым шадурским, читатель знает уже, что это совпало со временем маскарадного приключения его с Бероевой, и после продажи с молотка её мебели и всего имущества Ванька и звозчик шашком довез скудные Машиной вещи до Сухарного моста, где ее бывшая горничная Дуня по утру сговорила ей место за четыре рубля в месяц с горячим от хозяев, и теперь провожала Машу на это место, чтобы окончательно там устроить ее. Новая жизнь открылась перед Машей, и эту новую жизнь предстояло ей начать в семье особого свойства цвета и запаха. Эта петербурго-немецкая семья составляет совершенно особый, замкнутый в самом себе и настолько свой характерный элемент, что о нём стоит немножко побеседовать. Карл Иванович Шиммельценник Был санкт-петербургский немец. Его достопочтенный покойный папенька Иван Карлович Шиммельпфенник был немцем лифлянским из города Риги и добродетельно содержал аптеку. Когда возлюбленный сын его Карл получил диплом, удостоверявший всех и каждого, что он добропорядочно окончил курс учения при поведении отлично благонравном папенька его Иван Карлович Шиммельпфенник, Написал в Петербург умилительное письмо к старому своему товарищу, действительному статскому советнику, Адаму Адамовичу Хонскейзеру, о прося пристроить к местечку своего сына, который и был отправлен в Петербург, при этом самом письме. Адам Адамович Хонскейзер с радостью определил под своё ведомство юного Карла, и юный Карл сразу же понял, что он крепок и силён высоким покровительством Адама Адамча и немедленно поспешил составить себе кодекс необходимых житейских правил, чтобы следовать им неизменно до конца своей жизни. Юный Карл сказал себе: "Умеренность и аккуратность суть первые добродетели, и если к ним присоединить ещё строгую исполнительность, то это будут три грации древних". Сказав себе, такой Максим, он сделался умерен, аккуратен и пунктуальный исполнитель до тошноты, до мерзительности, и тем самым обрёл fortunu в своей жизни, ибо неизменно пользовался покровительством и высоким мнением о себе своих немцев-начальников. Впрочем, покровительством Адама-Адамча Хунс-кайзера он пользовался отчасти и по иной, посторонней причине. хотя герхунс кайзер был женат и имел семейство, как подобает всякому чиновнику немцу в качестве насадителя немецкого элемента на русской земле Однако это не мешало ему иметь на стороне некоторую слабость. Адам Адамч был немножко эпикуреец. Эта слабость достаточно уже устарела для Адам Адамча, ибо известно, что чем старее становится эпикуреец смертный, тем более начинает он питать алчность к юности, к молодой свежанине. Но Адам Адамович был немец, и потому содержать одновременно две слабости казалось ему превышающим его экономию. Поэтому надлежало, как не наесть, разделаться со старой слабостью, думал, думал Адам Адамович, как бы всё это устроить ему, и ничего лучше не придумал, как выдать эту слабость замуж. За кого её выдать? Естественно, за человека, который, происходя из немецкой же расы, был бы по службе благоугоден ему как немец и как отличный исполнительный чиновник. Женить бы на своей слабости Адам Адамович Гундкейзер считал для подобного немецкого смертного в некотором роде наградою. Наградою не в счёт крестов, чинов, денег и всяческих отличий, ибо этой наградой тем паче приобреталось его высокое покровительство. Для этой цели он избрал сына своего старого товарища и таким образом в один прекрасный вечер имел случай от души поздравить юнного Шиммельц финга. со вступлением в законный брак со своей слабостью, на которую между прочим в глубине своего сердца питал надежды такого рода, что она при случае не откажется продолжать с ним прежние отношения и по выходе замуж ради больших удобств своего супруга и своих собственных при дальнейшей супружской жизни. Таким образом слабость переменила своё прежнее звание на имя титулярной советницы Луизы Андреевны Шмильфенник и, по-видимому, была совершенно довольна и счастлива, равно как и юный Карл тоже был доволен и счастлив, ибо понимал, что вступление в супружество со слабостью его превосходительство патрона и благодетеля доставляет ему новую силу и крепость. Нужды нет, что Луиза была старше его 13ю годами, он всё-таки был доволен и счастлив и с первых шагов своих на супрурском поприще попал под башмак этой немецки прелестной особы. Пока немецки прелестная особа была ещё в парне, Превосходительный Ловелас и покровитель оказывал ей время от времени знаки своего сердечного благоволения в силу старой привычки. Для его экономии это не составляло теперь расчёта. Ибо за благосклонность госпожи Шиммельпфениг он платил благосклонностью же господину Шиммельпфенигу, и супруги не оставались на кладе, так как благосклонность адама-адамчя Хунскеизера выражалась в прибавках жалования, в экстренных выдачах в наградах, в повышении чинами, в орденке и, наконец, в личном дружелюбном расположении самого патрона. и покровители. Карл Иванович Шиммельфенник шёл в гору, ибо его, что называется, тянуло за волосы всеми лёгкими и нелёгкими, всё тот же неизменный патроны-покровитель. Но нельзя сказать, чтобы Адам Адамчик Хунскезер поступал таким образом исключительно ради отношений своих к супруге его подчинённого, нет. Адам Адамович, кроме этого, был добрый немецкий патриот и потому тянул в гору Карл-Иванча по высшему принципу, как немец немца, из чувства нравственного родства и национальности. В маленьких чинах Карлыванович был довольно скромен относительно своих русских антипатий, но с постепенным повышением в онных он постепенно высказывался, так что достигнув доstadского советника почти уже не скрывает своего презрения, а когда достигнет до действительного статского, то тогда можно надеяться, совсем уже проявит всю глубину его Кто-то заметил ему однажды, что как же мол это и презираете, и служите в одно и то же время. Это мол маленькая несообразность выходит. Карл Иванович смирил дерзновенного своим пятиклассным статско-советничим взглядом и, вероятно, чувствуя, что чин действительного весьма уже недалеко от него, с великим достоинством отчётливо возразил: "Я служу не отечеству, но моему императору я люблю русское правительство но я презираю русскую свинью Вообще название варваров, вандалов и скифов суть обыкновенные клички, которыми удостаивает нас грешных Карлы Иванович в своём интимном немецком обществе. Но как высшая степень в порядке этих кличек, у него является энергетическое выражение русская свинья, коим он остаётся беспримерно доволен. Наша служба это есть наша высшая миссия, заметил он тому же дерзновенному, который осмелился выразить мысль о несообразности презрения и службы. Мы немцы, мы желаем приобщить вашу Россию к циклу цивилизованных государств Европы это наша миссия. Так понимает Карл Вальмович задачу своего служебного поприща. И Карл Иванович отменно хорошо умел чувствовать это. Он знал, куда идёт. Он ведал, что дойти до цели можно ему только этим путём. Он понимал, что в путешествии по русской иерархической лестнице младший немецкий человек должен крепко и всеми зависящими средствами держаться за вицмундирные фалды старшего немецкого человека, дабы и за его собственные фалды могли потом держаться другие младшие немецкие люди, когда он Карл Иванович в свою очередь сам сделается большим немецким человеком. Карл Иванович, как доброкачественный подчиненный, радушно и разумно с низходил к отношениям патрона и своей Луизы Андреевны, ей бы знал, что все это он сам наверстает, что впоследствии он сам будет находиться в точно таких же отношениях. какой-нибудь Минне Фёдоровне или Маргарите Францевне и тянуть за волосы в гору её супруга. Такова сила вещей, и стало быть, уразумев её однажды, ему не о чём уже было печалиться. Карлы Иванчич вообще тем и счастливы в жизни, что у них крепкие и выносливые лбы и затылки, хотя эта крепость отнюдь не препятствует развитию задорнощепетильного самообожательного немецкого гонора и кичливости в отношении русского человека.